Видите ли, видите ли, что, опять-таки, ну, пусть это был только сон, но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки. И я чувствую, что их любовь изливается на меня, и теперь оттуда я видел их сам, их познал и убедился – Я любил их, я страдал за них потом О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе Мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу Казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки Но я скоро понял, что знание их восполнялось И питалась иными проникновениями, чем у нас на земле И что стремления их были тоже совсем иные Они не желали ничего и были спокойны Они не стремились к познанию жизни Так как мы стремимся сознать ее Потому что жизнь их была восполнена Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки Ибо наука наша ищет объяснить что такое жизнь сама стремится сознать ее чтобы научить других жить они же и без науки знали как им жить и я это понял но я не мог понять их знания они указывали мне на деревья своей я не мог понять той степени любви с которую они смотрели на них точно они это говорились себе подобными существами и знаете может я не ошибусь если скажу что они говорили с ними да они нашли их язык и убежден что те понимали их так смотрели они и на всю природу на животных которые жили с ними мирно не нападали на них и любили их побежденные их же любовью Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять. Но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслью только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтобы я понимал их. Они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти не говорил о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих. И они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я в слезах порой целовал их ноги, Радостно зная в сердце своем, Какой силой любви они мне ответят. Порой я спрашивал себя в удивлении, Как могли они все время Не оскорбить такого, как я, Ни разу не возбудить в таком, как я, Чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, Как мог я, хвостун и лжец, Не говорить им о моих познаниях О которых конечно они не имели понятия не желать удивить их ими хотя бы только из любви к ним они были резвы и весело как дети они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам они пели свои прекрасные песни они питались легкой пищей плодами своих деревьев медом лесов своих и молоком их любивших животных для пищи и одежды своей и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 Радовались являвшимся у них детям как новым участником в их блаженстве. Между ними не было ссор, не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть. Но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми,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 и что земное единение между ними не прерывалось смертью. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с целым Вселенной. У них не было веры, но зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них и для живущих, и для умерших еще большее расширение соприкосновения с целым Вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем. А как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети. Это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних. Оказалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецеое, все, все общие. Иных же их песен торжественных и восторжных я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во всё их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму. Зато сердце мо как бы проникало им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле, зовущей тоскою, доходившей подчас до нестерпимой скорби, что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть на земле нашей на заходящее солнце без слез. что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска. Зачем я не могу ненавидеть их, не любя их? Зачем не могу не прощать их? А влюбимая к ним тоска, зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю». Но я не жалел, что им говорил о том. Я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью и взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, И я молча молился на них. О, теперь все смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или предчувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил, проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было... боже мой какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье О да конечно я был побежден лишь одним ощущением того сна и оно только одно уцелело в докров раненым сердце моем но зато действительные образы и формы сна моего то есть те которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения и были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истины, что, проснувшись, я, конечно, не в силу был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам бессознательно принужден был сочинить потом подробности, и уж, конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании поскорее и хоть сколько-нибудь их передать но зато как же мне не верить что все это было было может быть в тысячу раз лучше светлее и радостнее чем я рассказываю пусть это сон но все это не могло не быть знаете ли что я скажу вам себе а все это может быть было вовсе не сон ибо тут случилось нечто такое нечто до такого ужаса истинное что это не могло бы пригрезиться во сне пусть сон мой породилось сердце мо на разет она одно сердце мое в сила было породить ту ужасную правду которая потом случилось со мной как бы мог я один выдумать или пригрезить сердцем и уже же мелкое сердце мо и капризный ничтожный ум мой и